Пелок. Как думаешь, где они? спрашивала Анастасия у Чарльза. Я не знаю, где они, но уверен, что Маргарет и ее друзья явно сумели приспособиться там лучше, чем я здесь, проворчал он. Скучаешь по своим особнякам и каретам? рассмеялась она. Конечно. Как можно жить в этой крошечной квартирке, а ванная? Да, это же для карликов! Зато у нас центральные водопровод и отопление зимой телевидение интернет машины самолеты только не говори мне про самолеты настя значит хочешь вернуться не буду скрывать хочу но только если и ты вернешься со мной вздохнул он и с таким отчаянием взглянул на нее, что анастасия снова расхохоталась вот уже год как лорд кавендиш решился открыть кулон и отправиться в путешествие во времени навстречу со своей любимой. Удивительно, но кулон распахнул свои створки в ту же минуту, как лорд Кавендиш извлек его из шкатулки. Он сделал это через неделю после исчезновения Маргарет. Целых семь дней понадобилось лорду, чтобы смириться с мыслью, что его дочь упрямством пошла в него и сделала все по-своему. Он не злился, лишь сожалел, что она сбежала, не поговорив с ним а потом упрекал себя за собственную слепоту и необъяснимое желание выдать ее за Саммерхилла, подробности жизни которого всплыли на следующий же день после несостоявшейся свадьбы. Мисс Каролайн Риверс не побоялась сплетен и явилась прямиком к леди Саммерхилл, заявив, что носит под сердцем ребенка Энтони. Леди Саммерхилл было не так просто пронять, она приняла это известие спокойно. А вот с ее сестрой, мисс Виллоу случился удар. Такого позора она перенести не могла. Однако дела Саммерхиллов теперь совершенно не волновали лорда Кавендиша. Он понял, что Маргарет вырвалась из-под его крылышка, а потому пришло время ему налаживать собственную жизнь. Он сообщил слугам, что уезжает в путешествие, и дал распоряжение держать дом, готовым к его возвращению, а вернуться он мог в любое время, ведь лорд не знал, как долго продлится его отсутствие. Правда, лорд Кавендиша не подозревал, как сложно ему придется в XXI веке. Как он не старался, но привыкнуть так и не смог, хоть и был готов ради Анастасии претерпевать все муки в виде крошечного жилья, походов в супермаркет, отсутствия лакеев и горничных, поездок на метро или в автобусах. Когда отчаяние его достигло предела, Анастасия вздохнула, Достала увесистый чемодан и наполнила его до отказа различного рода вещами. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Если уж мы вернемся к тебе, мой милый Чарльз, то я хочу, чтобы у меня под рукой были вещи, к которым я привыкла, например, лекарства». «Значит, мы вернемся, обрадовался лорд Кавендиш. «Если только твой кулон не подведет, кивнула она. «Но у меня будет одно условие». «Любое, моя дорогая, любое!» мы найдем марго ну как не знаю как но мы просто обязаны ее найти пойдем к этому твоему мистеру ли или еще какому волшебнику но мы должны найти способ вернуть дочь я по ней соскучилась и я хочу посмотреть что это за лорентис от которого ты так отчаянно ее огораживал и в которого она так отчаянно влюбилась а если их занесло в древний египет или на какой нибудь остров посреди океана ворчал лорд Кавендиш. «Хоть на луну, дорогой, мне все равно, мы отправимся их искать. Но сначала вернемся в Вестмур. Обязательно». Когда лорд Кавендиш достал кулон, тот оказался весьма послушным и открылся мгновенно, позволив лорду и его возлюбленной вернуться домой, где их ждал сюрприз. «Вам письмо от мисс Маргарет, милорд», сказал слуга, «вернее, от миссис Лорентис». «Миссис Лорентис?» — ахнула Анастасия. Она все таки вышла за него, — проворчал лорд Кавендиш. «Разве это плохо?» — пожала плечами Анастасия. «Ну, читай же скорее, что там пишет Марго?» «Дорогие мамы и папа, я уверена, что вы нашли друг друга, а потому обращаюсь к вам обоим. Мы с мужем возвращались в Эстмур в конце осени, и тебя, папа, не было дома. Люси сказала, что ты исчез неожиданно, и я догадалась, куда ты отправился». «Очень рада за вас и очень жду встречи. Мы много путешествуем. Не поверишь, но тогда, когда мы сбежали со свадьбы, мы оказались в Египте. Нет, не в древнем, а в 1920 году. Представляете? Вот это было чудо! Потом мы побывали в Испании, в Мексике и даже в Японии. Правда, бедному Джону чуть не сделали там харакири. Мы еле унесли ноги. Не могу писать много, да и не напишешь всего». Мы ещё не совсем изучили, как работает кулон, но мы на пути к пониманию этого. Говорят, что у одного китайского господина есть еще один лепесток. Мы едем его искать. Так хочется собрать их все. Если вы все же вернулись в Вестмур, в чем я уверена, ведь папе вряд ли придется по душе жизнь в маминой крошечной квартирке, то ждите нас там. Мы постараемся приехать к следующему Рождеству. Люблю. Ваша дочь Маргарет Лорентис как всегда полный сумбур в мыслях вздохнула анастасия но сердце ее билось радостно теперь она была уверена что с дочерью все в порядке а сколько еще до рождества настя пробормотал лорд кавендиш еще два месяца дорогой как долго не так уж и долго поверь мне улыбнулась она прости что заставлял ждать тебя много лет виновато произнес он Главное, что я дождалась. Мы оба дождались. Лорд Кавенди обнял Анастасию и запечатлел на ее губах нежный поцелуй. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.